Земля, Петербург, 9 июля 2005 года После заведения папаши Дейка кабинет Сарагосы, наполненный воздухом и светом, казался обителью богов. «Из бездн Тартара к сиянию Олимпа», — подумал Кирилл, щурясь от плескавших прямо в лицо солнечных лучей. Окно во двор было по-прежнему распахнуто, и все так же стоял около него диванчик, но альбинос с салами-зрачками исчез, Расставил, словно кошмарный призрак поутру. Быть может, в свой черед отправился в мир красноглазых? Кирилл встал, шагнул к дивану, перегнулся через подоконник, оглядел двор. Все было на месте. Бассейн, мраморные скамьи, фонтаны, розы, горка, теннисный корт. Из парикмахерской, сбивая пепельные локоны, выплыла моложавая дама в воздушном сиреневом туалете, не иначе, как от Диора. К гаражу подрулил Роскошный Слидер, вроде бы твинга припарковался рядом с Форд Торосом. Машина, серо-серебристая, сверкающая, походила на огромного жука с шестью круглыми лапками. Дверца мягко отъехала в сторону, пропустив солидного брюнета с орлиным носом в три трости, чемоданчик и сенатор и в соломенном канатье. Стрельнув глазами на ножки дамы в сиреневом, он куртуазно приподнял шляпу. Странно. Но сейчас все эти зримые свидетельства чужого успеха и роскошной жизни совсем не раздражали Кирилла. Слишком реальным, неправдоподобно реальным было то, что он оставил за гранью знакомого и такого близкого мира. Слишком не походило его видение на сон. Внезапно он понял, что до боли, до одури рад вернуться в этот обласканный июльским солнцем город, в этот двор, Еще недавно казавшейся ему кричащей иллюстрацией к роману о современных новоришах, и в этот кабинет, к человеку, о котором он не знал ничего, почти ничего, кроме странной клички. Где я был? Он повернулся к Сарагоси, спокойно восседавшему в кресле, но тот лишь повел плечами. О том никому не ведомо, ни доктору, ни мне, ни дьяволу, ни богу. Был и все». задумчиво пригладив брови, шеф вытащил из кармана трубку, повертел ее в руках, затем бросил любопытный взгляд на кирилла и поинтересовался: "Ну, скепфеныш, доволен своим кабаком? Как разглекся, посидел, погудел, погудел? Одного колечка хватило. Там были такие, ну, красноглазые, вроде вашего доктора. Приняли меня за торговца наркотой с какого-то кайфа Все просили отвесить им травки." — И что же? — Сарагоса покосился на Кирилловы кулаки с разбитыми в кровь костяшками. — Я и отвесил. — От души отвесил, я вижу. Старался. Они помолчали. Плечистый шеф, сдвинув брови, сосредоточенно набивал трубку. Кирилл разглядывал витрину бара в углу дворика. Там над батареями бутылок с яркими наклейками плавно покачивались цветные фонарики и висела модель парусника. — В таком бы посидеть, — подумалось ему. — Не Чикаго, конечно, но и не гадюшник папаши Дейка. — Значит, хотели разжиться у тебя наркотой, — протянулся Рогоса, пристально всматриваясь в лицо Кирилла. — Жаль, я не догадался, снабдил бы тебя чем-нибудь подходящим, вроде Эрмитажа. Не знаешь о таком? — Нет, мне без надобности, — буркнул Кирилл, но шеф, словно бы его не расслышал и, уминая пальцем табак, продолжал бубнить свое. Эрмитаж, он же Прада, он же Лувр, еще называется Голд, золотистый значит. А Эрмитаж потому, что глаза от одной дозы разбегаются, как в Эрмитаже. Неужели не слышал? Никогда, отрезал Кирилл. Если не считать тайландского инцидента, с наркотиками он дела не имел и иметь не собирался». К тому же было ясно, что Сарагоса вновь пустился шутки шутить, и никаких Голдов, Прада или Лувров в столе у него не припрятано. Так на пушку берет. В другое время Кирилл не отказался бы узнать кое-что новенькое о галлюциногенах, но сейчас его интересовали совсем иные материи. К примеру, про сны и реальность. Вспомнив заведение папаши Дейка, он вдруг рассмеялся и потер висок. Сарагоса, на секунду оставив трубку, поднял на него строгий взгляд. «Я сказал что-то смешное, э?» «Нет, шеф. В том кабаке хозяин был похож на вас. Голова собеседника утвердительно качнулась. Щелкнула зажигалка, и к потолу взвился ароматный дымок. «Такое бывает, Скиф, такое бывает. Доктор, он, понимаешь ли, Сарагоса неопределенно пошевелил пальцами. Он вроде и не телепат. Однако кое-что способен уловить в момент погружения. Не мысли, так, эмоции». А в результате попадаешь туда и видишь знакомые картинки. Не всякий раз, конечно, но случается, случается. Шеф вскинул глаза на Кирилла и ухмыльнулся. «Выходит, я тебя впечатлил, так?» «И вы, и глаза вашего вурдалака». «Какой же он вурдалак?» «Доктор, самый что ни на есть почтенный экстрасенс». «Ну, со странностями». «Так кто из них без странностей?» «Такие люди, можно сказать, рядом с Богом ходят, а это даром не дается». «А глаза? Что глаза? Все альбиносы красноглазые, как белые кролики. Ты об этом думал? Вот и отправился к ним». Сарагоса сделал паузу, старательно обкуривая свой компьютер. Над монитором уже вздымалась целая дымовая завеса, но несчастная машина сносила все с покорностью йога, дремлющего на раскаленных углях. В комнате вновь воцарилась тишина. Кирилл молчал, разглядывал двор, все еще желая убедиться в его надежности и реальности. Сарагоса, приспустив веки, следил за ним не без любопытства. Наконец, взмахнув рукой, он разогнал дым и поинтересовался. «Ну, и как ты назовешь этот свой сон о красноглазых?» «Как назову? Разве его нужно как-то называть?» «Разумеется. Тобой открыт целый новый мир, и, коль доктор не удосужился выяснить его название, ты вправе придумать свое. Так уж у нас заведено всякой реальности свое имя». для порядка и систематизации в будущем. Представь, что кто-то захочет прогуляться к этим красноглазым, э? Представить могу, но с трудом. Неприятное местечко. Передернув плечами, Кирилл на мгновение задумался. Ну, раз нужно имя, пусть будет Альба. Сон об Альбе, где живут альбиносы. Альба, пробормотал Сарагоса, откладывая трубку и поворачиваясь к компьютеру. Альба так Альба. Альбион, конечно, звучит благороднее, но дело твое. Альбы у нас еще не было. Он принялся тыкать в клавиши толстыми пальцами. Зарегистрируем ее под номером 102 и укажем, что сия реальность привиделась во сне Скифу, бывшему сержанту спецназа с богатым воображением. Так все же, реальность или сон? Брови Кирилла вопросительно приподнялись. Я ведь сказал, о том никому не известно, ни Богу, ни дьяволу, ни всем академиям наук, сколько их не есть в России. Вроде бы не совсем сон и вроде бы и не совсем реальность. Кстати, Сарагоса нанес последний могучий удар по клавишам и потянулся за трубкой. Ты понимал, что они там болтали? Ну, эти твои красноглазые. Да, читать не мог. Разумеется, Шер значительно поиграл Бровен. Малое погружение, видишь ли, на час-полтора. Если бы доктор послал тебя на месяц, ты бы все освоил, и обычаи, и язык, и письмо. — Ну, это у тебя впереди, скифеныш. — И теперь ты знаешь, чего там ожидать. — Где там? — спросил Кирилл. Голова у него вдруг начала кружиться, в бесках засучала кровь. — Ну, в тех снах, которые не совсем сны, куда ты можешь заглянуть с помощью доктора? — Впечатляет, не правда ли? — Садишься в кресло и... — Фи... Трубка Сарагосы описала замысловатую кривую, оставив дымный след. — Готово. Ты попал туда, куда просит душа. Ну, почти туда. Доктор наш хоть и гуляет рядом с Богом. Все-таки не чародей и не космический пришелец со звездолетом в правом кармане и машиной времени в левом. У него есть талант. Один единственный талант. Он, видишь ли, может отправить тебя в фантастическую реальность. В как мы их тут называем. Ну, примерно такой мир, какой ты ему опишешь. И это не иллюзиевский Скиф. Отнюдь не иллюзия. Там все как на самом деле, верно? Кирилл почувствовал, как на лбу проступает холодная испарина. Сидевший перед ним человек, наверняка из отставных полковников, отнюдь не склонных к романтике, утверждал невероятные вещи, сны, которые не являлись с нами. Может ли быть такое? Но заведение толстого Дейка выглядело совсем реальным, не походившим на фантастический сон. Все было как в действительности, и это пойло с запахом жженой резины. И птера на пятиугольном блюде, и компания красноглазых кидал храпарников. Невозможно, невообразимо, страшно. И в то же время пугающе привлекательно. «Не увлекайся», — сказал он себе, — «романтические бредни не доводят до добра». Собственно, один раз ему уже случилось пострадать из-за своей тяги к авантюрам. Именно она привела его с университетской скамьи в батальон спецназа. Шесть лет. Вполне достаточно». Теперь ему хотелось чего-нибудь поспокойней, желательно без стрельбы, без ночных десантов и без прыжков с парашютом. Однако не пытался ли он обмануть себя? Где-то в глубине, интуитивно, подсознательно он чувствовал, что тихая жизнь не про него, и ощущение этого оставалось с ним уже много лет. Еще с юности, со студенческих времен. Недаром же ему захотелось выбрать темой диплома скифов. Племя степных наездников, вольнолюбивых и непокорных, казались символом хаоса, или, вернее, таинственного и пленительного вдруг, антитезой железного римского порядка, в конце концов, павшего под напором восточных орд. Быть может, мелькнуло у Кирилла в голове, он унаследовал каплю крови тех диких степняков, и Сарагоса, мужик бывалый и догадливый, присвоил ему кличку не по найтию, а по праву. Что ж, кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Пытаясь собраться с мыслями, он вытащил сигарету, закурил и с нарочатой небрежностью произнес. — Значит, Фентриэл. Все, как на самом деле, и никаких иллюзий. — Почему же вы мне? — сразу не сказали. На челе царагосы заиграла усмешка. — А если б сказал, ты бы поверил, э? — Он прав, не поверил бы, — пронеслось в голове. Кирилл выдохнул дым в окошко, наблюдая, как горбоносый брюнет размахивает тростью и о чем-то горячо толкует с механиком из гаража. Потом оба направились к лидеру, и хозяин приподнял капот. Судя по экспансивным жестам и богатой мимике, он был кавказцем, скорее всего армянином или грузином. Не спуская с него взгляда, Кирилл сказал, «Вот вы говорили, что спасаете толстосумов от скуки». «Э?» Сарагоса привстал? Посмотрел в окно на брюнета, хмыкнул и кивнул. — Да, такова одна из наших задач. Я бы сказал, главное — в коммерческом отношении. И много находится охотников эдак поразвлечься. Крёзы наши, они ведь осторожные, берегут шкуру. А в этих снах — не снах, всякое бывает. Кирилл потёр разбитые в кровь костяшки. Короткопалая волосатая лапа шефа протянулась к компьютеру, любовно огладила клавиши. Монитор ответил вспышкой розоватых огней, затем по экрану сверху вниз побежали ровные строчки. Наш архив, не без гордости, произнес Сарагоса. Ты не поверишь, сержант, какая выстроилась очередь. Вот, пришлось целую картотеку завести. Да, целую картотеку. Его глаза лукаво блеснули, и Кирилл подумал, что шеф чего-то не договаривает. Видишь ли, продолжал он, с развлечениями у нас не густо. Ну, с развлечениями для богатых. очень богатых. Казино там, девочки, кабак, эротический массаж с чесанием пяток. Собственно, и все. А если двинуть в заокеанские края в поисках чего-нибудь этакого, он снова хмыкнул и пошевелил пальцами, то тут возникают всякие сложности. Языки, визы, провоз валюты, время, нервы. Мы же доставляем экзотику прямо к порогу с Киф. И экзотика наша, вне конкуренции. К порогу, это точно. — заметил Кирилл, разглядывая кавказца с механиком, увлеченно копавшихся во внутренностях серебристого Твинга. И местечко вы нашли подходящее? Поближе к клиентам, э? Сарагоса строго шевельнул бровями, но смолчал. И Кирилл, решив, что дерзость сошла с рук, опустился на диван. — Может, вы поведаете все, как есть, шеф? Про сны и фентриэлы, про доктора и эту вашу экзотику, ну, которая вне конкуренции. Поведаю. Строгое выражение внезапно исчезло с лица Сарагосы, и на полных его губах тенью промелькнула улыбка. Поведаю, парень. От чего ж не поведать? Только сперва сдай как казённое имущество. А, универсальную валюту? Поднявшись, Кирилл полез в карман, нашарил колечки, вздрогнул и вдруг застыл, подобно кориатиде, придавленной неподъемным грузом. Прошло, наверное, с полминуты, пока ему удалось вытащить руку из кармана и раскрыть ладонь. Колец было три. Некоторое время он взирал на золотые ободки, весело сиявшие у него на ладони. Казалось, они искрятся загадочно и насмешливо, точь-в-точь, точь, как карие глаза сарагосы, словно намекая, кто тут записной враль, а кто доверчивый простак. «Может быть, — подумал Кирилл, — пробуют меня на зуб, испытывают. На первое — гипноз, на второе — порция баек от шефа, плюс намеки на наркотики. Вполне разумная мысль, а?» Он поднял взгляд на Сарагосу. Тот откровенно ухмылялся. — Значит, все-таки сон, — протянул Кирилл, ощущая под сердцем какую-то пустоту. — Зачем же вы так? — извительная улыбка на губах шефа исчезла. — Ну-ка, проверь в другом кармане, — резко приказал он. — Что там у тебя? Кроме родимой валюты, Мишек, Димок да Юрок там было с дюжину синеватых купюр. одна с треугольником и выпученным багровым глазом, четыре с квадратом, из коего словно из клетки скалился неведомый зверь, быть может, шайкал или трепедавр, а остальные с кружком. Кирилл взглянул на деньги, затем на кольца и осторожно, словно хрупкую фарфоровую вазу, положил то и другое на краешек стола. Нет, происшедшее не было сном. Внезапно, Он вспомнил про свои руки, костяшки пальцев саднили, и кровь там, где была содрана кожа, только начинала подсыхать. Но ценности сданы, — с удовлетворением заметил Сарагоса, пряча золото в ящик и небрежно сметая синюхи в мусорную корзинку. — Теперь послушай, сержант. Когда кейл покинул апартаменты сейф Сейв-Сейв, в голове у него гудело, а перед глазами расплывались радужные ореолы. Точно сомнам было полнолуние, он промаршировал к воротам, не замечая уже ни бассейда, ни фонтанов, ни мраморных скамей, вышел на улицу, окинул невидящим взглядом кирпичную крепость Кандомини и Ума и направился мимо длинной шеренги киосков к автобусной остановке. Мужики, толпившиеся у пивного ларька, проводили его сочувственными взглядами. «Похоже, перебрал кореш», — читалось в них, «перебрал, а похмелиться не на что». Ну, чего бы не составить компанию честным людям. Однако ни у ларька, ни на остановке Кирилл не задержался. Он шел и шел, не поднимая глаз на металлические штыри с желтыми прямоугольниками, пока улица не уткнулась в парковую зону. Тогда он свернул на поперечную магистраль и двинулся дальше, словно хотел добраться пешком с южной окраины до своей гражданки, отмерив километров 25, а то и все 30. Долгий путь, немалое расстояние. Но сейчас в голове у него кружились совсем другие мысли. По словам Сарагосы, который действительно оказался отставным полковником только железнодорожных войск, получалось, что фирма «Спасение» названа так недаром. Тут и вправду спасали, если не от смерти, так от радикулита, подагры и остеохондроза, отпаривали целебными настойками язвенников и сердечников, лечили иглоукалыванием и гипнозом. снимали бородавки, родимые пятна и нервные стрессы. В штате фирмы числилось несколько отличных специалистов по массажу и мануальной терапии, пяток гомеопатов, гипнотизеры-профессионалы и пара загадочных личностей, именовавших себя народными целителями. Правда, деятельность всей этой медицинской братьи осуществлялась в филиалах, разбросанных по городу, а садничок же в шикарном новом кондоминиуме был предназначен для иных целей. Главным в нем являлся Сарагоса, совмещавший должности менеджера, рекламного агента и первого инструктора-проводника. Главным, но не самым важным. Несомненно, красноглазый Альбинос был поважнее основного полковника, ибо на нем, на его уникальных паранормальных талантах и держалось все предприятие. Хотя он именовался доктором, но лечить не умел, так что титул сей можно было рассматривать как почетное прозвище, точно такое же, как «Скиф», «Сентябрь» или «Самурай». По сути дела, доктор обладал лишь одной способностью – навевать сны, жуткие или сладостные, смотря по желанию пациента. Человеком он был нелюдимым и странным, что, однако, не мешало ему трудиться с потрясающей эффективностью. Так утверждал Сарагоса, в голове у него пощелкивало быстрее, чем в любом компьютере. Но больше всего шеф Кирилла толковал не о докторе, а о том, что доктор мог и чего не мог. Результат манипуляции красноглазого экстрасенса он называл то сном, то погружением, то фентриелом или странствием в иную реальность, либо эфемерную и воображаемую, либо существовавшую на самом деле, где-то в иных пространствах и временах, в прошлом или в будущем, на расстоянии ногтя или по другую сторону Млечного Пути». Оба эти предположения имели право на жизнь, ибо факты в пользу той или иной гипотезы, накопленные за три с лишним сотни путешествий, распределялись поровну, а значит, ценность их в части установления истины была близка к нулю. С одной стороны, тот мир мог оказаться настолько невероятным, настолько невозможным с точки зрения логики и здравого рассудка, что его полагалось бы счесть сновидением, с другой – Его воздействие было столь же явственным, столь же осязаемым, как зубная боль или чувство голода, цвет и краски, ароматы и запахи, жар и холод, звуки, вкус, тактильные ощущения. Если это и был сон, то поразительно реальный. Но может ли одинаковый сон снится сразу нескольким людям? Можно ли пропутешествовать в сновидении с мешком, набитым припасами с ножом на поясе, с золотыми кольцами в карманах? Можно ли надеяться, что твои спутники, снаряженные всем необходимым для пикника, для охотничьей экспедиции или для праздного времяпрепровождения в каком-нибудь курортном местечке, не исчезнут, не растают, как дым? Однако они не исчезали. В снах, в которые погружал доктор, люди оказывались вместе, и все, что они брали с собой, все, что можно было повесить за спину на плечо, сунуть в карман или прицепить к поясу, оставалось при них. палатки и оружие, рюкзаки и фонари, консервы и фляги, надувные лодки, рыболовная снасть, драгоценности и коробки с дорогими туалетами. Все, что нужно для романтического вояжа в горы и джунгли или для отдыха в более цивилизованных краях. Обвешанные всем этим добром, путники садились в кресло и, фить, как выразился Сарагоса, они попадали туда, куда стремились их души. Если же говорить точнее, в или реальность, заказанную и описанную доктору. Ее соответствие желаемому было тем полнее, чем более детальную информацию заказчик мог предоставить экстрасенсу. И Кирилл не удивился, узнав, что многие использовали с этой целью документальные или художественные видеоленты. Итак, компании не распадались, люди не исчезали, отправляясь в мир снов Но, что самое поразительное, и место старта тоже не было пустым. Радужная дымка скрывала путников на миг, на час, на день или неделю. Затем туман пропадал, и странники, пробуждаясь, раскрывали глаза. Так это выглядело со стороны, и случалось, что малое время в земной реальности растягивалось в волшебном сне на сутки или месяцы, если не на годы, или даже на целую жизнь». Пока самый долгий вояж длился всего 150 дней, и этот срок был слишком незначительным, чтобы подметить возрастные изменения. Возможно, их не существовало вообще. Способен ли постареть человек, погруженный в сон на пару дней или на долю секунды? «Значит, все-таки сон?» «Может быть, да, а может, нет», — говорил Сарагоса с неопределенной усмешкой. Может быть, клиент-сновидец никуда не исчезает под своим радужным колпаком, как и его снаряжение, и все потерянное, все истраченное во сне, на самом деле остается при нем, словно в иной реальности он питается запахом взятого с собой хлеба, тратит призрачное золото и убивает дичь не пулей, а звуком холостого выстрела. Все, как положено во сне. Но почему же тогда, пробуждаясь, он достает из кармана, камешек или травинку, птичье перо, монетку или цветок. Нечто реальное, принесенное из мира сновидений. Сновидений ли? А травмы, ссадины и синяки, любые телесные повреждения, полученные там? Разве они мираж, фантом, иллюзия? Раны болят и ноют. Они мучительны и столь же опасны, как если бы их нанесли на земле. Плоть человеческая, в отличие от мертвого металла, от дерева или ткани, сохраняет знаки иного мира, быть может потому, что он сотворен разумом, воображением, ментальной силой, но что бы и каким бы способом не создавало этот мир, можно ли считать его иллюзией? Бывает, что кровь, пролитую в подобном сновидении, удается остановить лишь на земле, так утверждал Сарагоса. Возвращаясь, путник приносит с собой не, не только безобидные сувениры. «Вроде фотографий, перышек и монеток», — говорил он, тыча пальцем в разбитые кулаки Кирилла. «Ссадины, царапины — пустяк, но если клиент подвергнется нападению хищника, если стал жертвой стихийного бедствия, бури, наводнения или пожара, если получил стрелу под лопатку или пулю в живот, если ему переломали руку или, упаси Боже, свернули шею, Если его прикончили одним из сотен способов, изобретенных иномерянами и практикуемых, как правило, на подозрительных чужаках, допустить такое было нельзя. И потому, если даже клиент выбирал идиллический отдых на каком-нибудь безлюдном атолле в теплых морях или желал посетить уже проверенную и безопасную реальность, ему придавался проводник-инструктор, персональный ангел-хранитель, отвечающий за подопечного головой. Как правило, любая подобная экспедиция в чужой мир занимала от нескольких дней до месяца, и доктор умел программировать момент возврата с исключительной точностью практически до минуты. Если все шло гладко, клиенту не мешали наслаждаться плодами собственного воображения весь оплаченный срок. Предусматривалось, однако, и аварийные ситуации, когда лишь быстрое возвращение могло спасти его здоровье или жизнь. Тут все решал проводник. Он мог попытаться ликвидировать опасность на месте, либо произнести кодовую фразу и вернулся. Фирма «Спасение» обычно рекомендовала второй путь, ей были не нужны трупы и увечные клиенты. Этим предупреждением Сарагоса и завершил инструктаж, или вернее ту его часть, которая попахивала не то мистикой, не то фантастикой. Затем он перешел к вещам более прозаическим, сообщив, что его зовут Павел Нилыч, что фамилия его Ивахнов. А прозвище себе он взял, как и остальные инструкторы, по самому звучному слову из персональной кодовой фразы «Над Сарагоссой ясное небо». Проводников же, лихих парней с воображением, крепкими нервами и тяжелыми кулаками, в настоящий момент насчитывалось трое, и Кирилл должен был стать четвертым. Скиф замыкал список, в который, кроме шефа, уже входили «Сентябрь», «Сингапур» и «Самурай». Ожидалось и новое пополнение В фирме «Сейв» были нужны люди, и, как понял Кирилл, шеф разыскивал подходящих кандидатов уже не первый день. Заверив, что новобранцу предстоит познакомиться с коллегами в самом ближайшем будущем, полнилось принялся заносить сведения о нем в компьютер. Делал он это не спеша, басовито хмыкая и осторожно прикасаясь к клавишам толстыми волосатыми пальцами. Невольно чудилось, что ему привычнее нажимать на курок или выдергивать чеку из гранаты. Почти механически, отвечая на вопросы шефа, Кирилл пытался отыскать алмаз истины, сверкавший перед ним груди соблазнительных побрякушек. Он верил, не мог не верить этому человеку, который, как опытный фокусник, сначала вытащил кролика из шляпы и лишь потом пустился в объяснение. Но были ли показаны им чудеса всего лишь развлечением для богатых, экзотическим сафари, оплаченным долларами или пачками зеленых холстовок, отдыхом для избранных, бегством странные сны, навеваемые красноглазым экстрасенсом. Что-то в голосе Сарагосы подсказывало Кириллу, что дела обстоят не так просто, не столь прямолинейно, как виделось с первого взгляда. Но никакие доводы рассудка, никакие предчувствия и расчеты уже не могли остановить его, слишком необычным и манящим являлся предложенный ему выбор. Собственно, выбора уже не было. Затарахтел принтер, и Палнилыч и Вахнов, новый его шеф, Протянул Кириллу бланк контракта. «Бедная мама», — подумал он, ставя свою подпись. Кажется, мечты о тихом месте учителя, охранника или санитара канули в лету. Но это его совсем не расстроило, скорее, наоборот. Он был готов хоть сейчас доставить в кабачок папаши Дейка любую компанию Толстосумов. любителей пожировать в иных мирах. Они тоскуют? Они желают поразвлечься? Они готовы раскрыть кошельки? Прекрасно! Получат массу свежих впечатлений, и фирма «Спасение» в самом деле спасет их от скуки. Развеет тоску, доставит экзотику прямо к порогу. Что ж, если шефу хочется убедить в том нового сотрудника, почему бы и нет, э? Он решил, что ничего не скажет родителям. Отец, возможно, поверил бы, но мама... Мама, скорее всего, подумает, что он ввязался в какое-то странное и темное дело, в какую-то новую авантюру, еще похлеще, чем пресловутая команда «Зет». И она, пожалуй, будет права. Кирилл не представлял, чем и как смог бы ее успокоить, разве что солдатскими байками насчет бдительного Хараны. Харана и в самом деле молчал. Выходит, смерть Кириллу не грозила. по крайней мере в ближайшие 24 часа. Поперечная улочка закончилась тупиком, и он очнулся. Он стоял у ветхой пятиэтажной хрущевки, столь же прозаической, сколь и неприглядной, но напротив нее шаловливые летние ветры играли в чехарду среди древесных крон. Севристая поверхность пруда выглядела стартовым полем для космолетов, а темные стволы дубов вздымались вверх, подобно башням рыцарского замка. Парк Страна Фей А что за ним? Другой мир? Другая вселенная? Сказочный сон Фентриэла, в котором скифские всадники стремительно мчатся по степи, торопясь поспеть к закату на пир в родном становище. Сунув руку в карман, Кирилл нащупал позабытую там синюшку, вытащил ее, расправил и подарил ветрам.